Реквием прозвучал в исполнении многочисленного хора во главе с епископом, диаконом и каноником. В числе тех, кто подставил под гроб плечо, были мэр города, два сенатора штата и конгрессмен из Вашингтона, которых как магнит металлическую стружку притянуло к себе могущество дома до Ванали. Церковь была переполнена, Хотя не могло не бросаться в глаза отсутствие Теодора и Юджинии Даванали, так и не выбравшихся из Милана. Малком Эйнсли, Хорхе Родригес и Хосе Гарсия пришли на похороны, но не оплакивать покойного, а внимательнейшим образом вглядеться в лица присутствовавших. Конечно, имелись веские основания подозревать самоубийство. Но и того, что Байрона Мэддокс-Даванале убили, тоже пока нельзя было полностью исключить. А, как известно, некая мистическая сила нередко приводит убийц на похороны своих жертв. Помимо сыщиков, здесь работала и группа из трех криминалистов, которые с помощью скрытой камеры снимали церемонию и фиксировали номера автомашин тех, кто приехал проводить Байрона в последний путь. Ближе к вечеру того же дня, когда детективы уже вернулись к себе в отдел, к ним на этаж привели офицера в форме иммиграционной службы, которому нужен был Хосе Гарсия. Они были знакомы и обменялись дружескими рукопожатиями. «Я подумал, что лучше передать тебе это лично», — сказал гость и протянул детективу конверт. «Здесь те отпечатки, что ты запрашивал» только что переданы электронной почтой из Лондона. «Даже не знаю, как тебя благодарить», — просиял добродушный Гарсия. Поболтав немного с посетителем, он проводил его до выхода. Когда Гарсия вернулся, Эйнсли был занят телефонным разговором. Потоптавшись немного рядом с ним, Гарсия не выдержал и сам отправился в соседний отдел к Хулио Вероне. Через десять минут Гарсия вернулся. При этом он с порога возвестил «Эй, сержант! Важные новости!» Эйнсли резко развернул свое кресло. «Этот сукин сын, Холдсворд, дворецкий. Я же говорил, что он лжет!» «Его отпечатки пальцев криминалисты нашли на будильнике. Никаких сомнений, совпадение полное». К тому же Верона уже получил результаты анализа крови. На часах была кровь покойного. «Отличная работа, Хосе», — начал Эйнсли, но был прерван возгласом из другого угла. «Сержанта Эйнсли к телефону по седьмой линии». Сделав жест остальным помолчать, Эйнсли снял трубку и назвался. В ответ он услышал женский голос «Сержант, это Карина Васкезис. Мистер Вильгельм сейчас бодрствует и говорит, что был бы рад вас видеть. Мне кажется, он что-то знает. Но только приезжайте скорее, пожалуйста, а то он опять заснет». Положив трубку, Эйнсли со вздохом сказал, «У тебя в самом деле важные новости, Хосе, и они дают нам крепкую ниточку, но есть еще кое-что». «Чем я вынужден заняться прежде всего?» Поднявшись вместе с Эйнсли на четвертый этаж особняка Даваналий, миссис Васкезес провела его в огромную спальню, отделанную панелями светлого дуба и широкими окнами, выходившими на залив. В центре комнаты стояла необъятных размеров кровать под балдахином в которой, откинувшись на подушку, сидел хрупкий крошечный человечек, Вильгельм да ваналь. «К вам, мистер Эйнсли!» — объявила Карина Васкезис. «Тот самый полицейский, которого вы изволили согласиться принять!» Между делом она придвинула к изголовью кровать стул. Сидевший в постели кивнул и негромко произнес, сделав жест в сторону стула. «Соблаговолить присесть!» «Спасибо, сэр!» Усаживаясь, Эйнсли услышал из-за спины шепот миссис Васкезис. «Не будете возражать, если я останусь здесь?» «Нисколько, даже буду рад. Если ему предстоит услышать нечто важное, свидетельница может оказаться полезной». Эйнсли вгляделся в сидевшего перед ним старика. Несмотря на более чем почтенный возраст и старческую немощь, Вильгельм Даванальд, сохранил патрицианские облика и истребиные черты лица.